Глава 42. Старик походил на мумию. Глаза его были закрыты, рот разинут. Какая-то слизь вытекала из него и сбегала по подбородку. Каждый третий вздох с шумом вырывался из груди, как предсмертное хрипение. Мы принялись за дело. Я собрал картины, Морли стал на страже у дверей. Питерс разбудил генерала и усадил его. Кухарка подбросила дров в камин. Вид у старика был хуже некуда, но способности соображать он не утратил. В глазах появился блеск. По нашему зловещему виду он понял, что я пришел с последним докладом. «Не тратьте сил, генерал. Не говорите и не спорьте. Вы угадали. Это мой последний доклад. Он не займет много времени. Но предупреждаю... Такого вы не видели и в самых кошмарных снах. Я не намерен давать вам советы. Я просто изложу факты. А вы уж поступайте, как знаете». Его глаза сердито сверкнули. «Незнакомый вам человек, — продолжал я, — доктор Рок, специалист по паранормальным явлениям. Он мне очень помог. Вы, наверное, недоумеваете, где Уэйн. Его нет. Он покинул нас сегодня утром. Нет также Чейна и Кида, потому что они скоропостижно скончались, как Хокис и Бредон от той же руки. Прошу, доктор. Рок приступил к сольной партии. Я дал ему время распаковать инструменты и сосредоточиться. Стентнер смотрел, не отрываясь, сжав бесцветные губы в одну тонкую линию. Жили только его глаза, и в мою сторону они смотрели отнюдь неблагосклонно но кроме гнева в них было что-то еще. Волнение, страх. Сначала о том, кто пытается убить вас. Рок издал какой-то звук. Не то вопль, не то свист. Показалось пламя. Все так и подскочили. Я, конечно, не специалист, но ощущение было неприятное. Все в порядке? Доктор задыхался. Я борюсь. Я приведу ее к вам. Не вертитесь под ногами и не отвлекайте меня. Прошло несколько минут. Дух Илеоноры материализовался в нескольких шагах от кровати. Но Рок добился успеха не с первой попытки. Сперва мы ясно увидели Снейка Брэдена, затем куда менее четкого каттера Хокиса и лишь с третьего захода Илеонора сдалась. Я взглянул на портрет, которым, по словам домочадцев, постоянно любовался генерал. Сходство было весьма относительным. Не походил он и на женщину с картины Брэдена. Глаза Стентнера вылезли из орбит. Он выпрямился и завизжал. — Нет! — и закрыл глаза рукой. — Нет! Уберите ее! Он захныкал, как побитый мальчишка. — Уберите ее отсюда! — Вы сами наняли меня чтобы докопаться до истины, и сказали, что неважно, насколько неприятной она окажется. И вот истина перед вами, другой не существует. Не скрою, я испытываю удовольствие, столкнув вас с ней лицом к лицу. Женщина, которую вы пытали, которую вы убили, Дженнифер не выдержала. «Он убил я? Мою мать?» «Он, а не доктор!» Она пошатнулась. «Займись ею, Морли!» Морли отошел от двери и поддержал девушку. Она лепетала что-то невнятное, а потом разразилась плачем. Стентнер пыхтел и плевался, как будто бегом поднялся на крутую гору. Говорить он не мог, только хрипел. Похоже, его хватил таки предсказанный Дженнифер удар. Я повернулся к Элеоноре. «Ступай теперь. Отдохни. Ты сделала достаточно, но это недостойно тебя. Не морайся больше. Не загрязняй свою чистую душу. Глаза наши встретились. Мы смотрели друг на друга так долго, что остальные начали нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. «Пожалуйста», — сказал я. «Пожалуйста». Я и сам не понимал, о чем молю ее. «Ей станет легче». «Мистер Гарретт», — ласково заверил меня доктор Рок. — «она отдохнет, обещаю. Отпустите ее, хватит! Ей не надо слышать!» Я вовремя замолчал, не успев наговорить лишнего, закрыл глаза и попытался взять себя в руки. Когда я открыл их, от Элеоноры оставалась лишь еле заметная тень. Она улыбнулась мне. «Прощай. Прощай. Я не сразу заставил себя взглянуть в лицо старику. Он дышал по-прежнему тяжело, с присвистом, но все же чуть-чуть оправился. «Я принес вам, генерал, одну штучку, чтобы вы не скучали по Элеоноре. Вам понравится». Я убрал со стола ненужный уже портрет и поставил на его место шедевр Снейка. «Согласитесь, это будет посильней». Стентнер смотрел на картину. И чем дольше смотрел, тем страшнее становилось его лицо. Он закричал. Я взглянул на портрет и тоже с трудом удержался от крика. Что-то изменилось. Словами не описать, не выразить, что именно, но изменилось. Картина рассказывала историю Элеоноры, и никто не мог остаться равнодушным к ее боли и страху, не мог не трепетать вместе с ней, не разделить ее ужас перед тем, что настигло ее. Перед безумной тенью с лицом молодого Стэнтнера. Року с трудом удалось оторвать меня от картины. «Вы еще не закончили, мистер Гарретт», — мягко напомнил он. Голос его проник мне прямо в сердце, как проникал голос покойника, смягчая и удерживая меня, не давая сорваться в пропасть. «Что вы делаете?» — спросил доктор. «Я хочу, чтобы он остаток своих дней провел» созерцая этот портрет. — Не надо. — Продолжайте. — Конечно. Вы правы. — Питерс, на минуточку. Питерс повернул голову старика в мою сторону. В глазах Стенднера больше не было безумия. Он просто смотрел на что-то, недоступное взгляду других. Ад раскрылся перед ним. Теперь он вернулся к нам, по крайней мере, на несколько минут. «У меня есть еще один подарок. Он вам тоже понравится». Дабы отвлечь старика от Элеоноры, я отвернул ее портрет изображением к стене, а на его место водрузил последний портрет Дженнифер работы Снейка. «Ваша любимая дочка так похожая на своего папочку». Дженнифер закричала и кинулась на меня, но Морли перехватил ее и держал мертвой хваткой. Она не почувствовала боли. Кухарка перестала помешивать огонь в камине, отпихнула Морли, обняла Дженнифер, отняла у нее нож. Она успокаивала, убаюкивала, оплакивала ее. «Детка! Моя бедная, больная детка!» Все молчали. Но все поняли. Даже генерал. «Вот почему сгорела ваша конюшня. Из-за этой картины». Дженнифер несколько раз позировала Снейку, но Снейк Брэден не был обычным художником. Он мог видеть суть вещей. Наверное, поэтому он избегал людей. Слишком много ужасного прозревал он в их душах. Я был призван, чтобы раскрыть правду, но я опоздал. Я действовал чересчур медленно. Может, я не хотел знать правды? Не в первый раз зло явилось в мир в красивенькой блестящей обертке. А может, я был слишком занят портретом Элеоноры и недостаточно внимательно изучил портрет ее дочери. Стентнер попытался перебить меня. «Восемь убийств, генерал! Ваша дочурка погубила восьмерых здоровых мужчин. В четверых она заманила к болоту, к тому, что на земле Мельхиора. Стоило мне понять, что виновница преступлений Дженнифер, кусочки головоломки сложились в одно целое». Понадобилось время, но в конце концов я допер. Все они были охотниками, а она прикидывалась дичью, приводила их туда, убивала и топила в болоте. Я никак не мог представить себе, все время на этом спотыкался, как она перетаскивала тела. Просто как все гениальное. Они приходили сами. Труднее всего было спихнуть чейна с четвертого этажа и сбросить панцирь накида. Медлил я и потому что нелегко представить себе убийцу в облике хрупкой девушки. Я упустил из виду, что в доме, полном морских пехотинцев, все думают, как они, и готовы пролить кровь. Но кому бы пришло в голову, что женщина осмелится напасть на опытного солдата и накинуть ему на шею удавку? Я подумал о нашей прогулке на кладбище. Дженни планировала убить меня там. Доброта спасла мне жизнь если бы не она, Дженнифер вышла бы сухой из воды. «Теперь я знаю, кто и как. Но разрази меня гром, не пойму зачем!» Она раскололась. Захлебываясь то смехом, то слезами, она выдавала себя, и ни капли смысла не было в ее бессвязном лепете. Она лопотала о своем страхе и о том, что если бы остались другие наследники, кроме них с кухаркой, Поместье пришлось бы разделить и продать, и тогда бы ей не миновать этого ужасного мира, в котором ей удалось побывать лишь однажды, 14-летней девочкой. И ошибся в одном, не восемь, а одиннадцать убийств. Она убила и тех троих, которые якобы погибли от несчастного случая или умерли естественной смертью. Она во всем призналась. Она даже хвасталась перед нами, издевалась над нами потому что до сих пор ей удавалось дурачить всех. И все время Стентнер смотрел на нее, как громом пораженный. Я знал, о чем он думал. Он думал, чем я заслужил такое. Я хотел объяснить ему. — Гаррет! — Морли дернул меня за рукав. — Что? — Пора идти. Ты выполнил свою работу? Рок уже ушел. Он сделал свое дело... И Леонора получила покой. Ухарка пыталась утихомирить и успокоить Дженнифер, а заодно и саму себя. Эта девушка ей не родная дочь, но... Стентнер отвернулся от Дженнифер. Теперь он обратился к ее портрету. Наверное, он видел в нем нечто недоступное никому другому, кроме Снейка. Может, он видел того, кто произвел на свет этого монстра. Напрасно я искал в душе хоть крупинку жалости. Ее не было. Потом с ним снова случился припадок. Он не прекращался. Приступы следовали один за другим. «Гаррет, пора идти». Старик умирал. Умирал в страшных мучениях, и Морли не желал при этом присутствовать. Питер стоял не двигаясь, не в силах произнести ни слова. Он не знал, что делать. «Его-то я очень жалел. Я стряхнул овладевшее мной оцепенение. Стентнер должен мне» сказал я Морли. Я истратил весь аванс и ответил на все его вопросы. Но не похоже, что он собирается расплатиться. Морли удивленно уставился на меня. Подобные циничные замечания не в характере добродушного старины Гаррета. «Не надо», — запротестовал он, хотя я не знал, что я намерен предпринять. «Пошли! Забудь об этом! Я с тебя ничего не возьму!» «Ну нет!» Я взял портрет Илеоноры. Мой гонорар. Работа Брэдена. Оригинал, прошу заметить. Генерал не возражал. Он был занят, он умирал. Я взглянул на Питерса. Он пожал плечами. Ему было все равно. — Гаррет! — рявкнул Морли. Он не сомневался, что сейчас я сделаю что-то, о чем впоследствии горько пожалею. Еще минутку. Я все же чувствовал ответственность за случившееся. «Что вы будете делать дальше?» — спросил я кухарку. Она посмотрела на меня так, будто в жизни не слыхала вопроса глупей. «Что делала всегда, парень? Присматривать за домом!» «Дайте мне знать, если понадоблюсь. Лишь потом я последовал за Морли. О старике я не думал. Даже если б за дверью ждал врач, способный спасти его, вряд ли я позвал бы его к больному». Мы с Морли забрали картины, упаковали вещи и спустились вниз. Питерс ждал нас у парадной двери. Он смотрел на главный холл тем же взглядом, каким я недавно смотрел на пейзаж Брэдена с болотом и виселицей. В руке сержант держал лопату. Он шел копать могилы. Но вряд ли кто-нибудь поставит памятник на могиле Стентнера. «Я не благодарю тебя, Гаррет. Я бы никогда не обратился к тебе, если б знал. Я бы никогда не согласился, если бы знал. Мы квиты. Что собираетесь делать? Похоронить мертвых. Потом уйду отсюда. Может быть, опять подамся в армию. Если дуралейник сорвется с цепи, им понадобятся ветераны. А больше я все равно ничего не умею. Желаю удачи, сержант. Как-нибудь увидимся. Конечно. Мы оба знали, что больше не встретимся никогда. Сверху донесся ужасающий вопль. Крик не затихал. Теперь в нем не было ничего человеческого. Все поглядели наверх. «Полагаю, он умер», — сказал Питерс, просто констатировал без тени чувства. Мы услышали другой крик, полный безумной ярости. «Вернитесь, мисс Дженни! Вернитесь!» — орала кухарка. Дженнифер окончательно потеряла голову. С кинжалом в руках, не переставая вопить, она выскочила на балкон четвертого этажа. Я встревожился, разобрав, что выкрикивает она «моё имя». «Быстрее, Гаррет!» — подтолкнул меня Морли. Ему уже случалось сталкиваться с одержимыми. В таком состоянии тоненькая, изящная девушка может разорвать на куски взрослого, сильного мужчину. Дженнифер не соображала, где находится. А когда сообразила, было слишком поздно. Балконные перила сломались, и она полетела вниз. Храбрый рыцарь принял Дженни в свои объятия и не удержал. Она ударилась о него, а потом упала прямо в лапы дракону. Она была похожа на жертву чудовища. Рыцарь спешил на выручку и не успел. Впрочем, этот бестолковый герой никого не успел спасти. Я зашагал прочь. Морли следовал по пятам, боялся, что я способен выкинуть какую-нибудь невообразимую глупость, например, вернуться назад. Почти весь путь до дому мы проделали молча. Я заикнулся было, что хочу подыскать себе другую работу, но Морли попросил меня не болтать чепухи. Потом я спросил, набил ли он карманы стентнеровскими безделушками сразу или собирается выбрать ночку потемней и навестить поместье еще разок. Обычно, в ответ на подобные клеветнические выпады, Морли делает вид, что понятия не имеет, о чем речь. «Я не взял бы отсюда ничего, Гаррет, даже если бы ты на коленях передо мной ползал!» — серьезно ответил он. «В каждом камне, в каждой мелочи зло, смерть и тьма!» Больше мы не разговаривали до самой Макунада-стрит, на которой стоит мой дом. На прощание Морли сказал. на напейся, Гаррет!» Напейся до бесчувствия, до рвоты. Надо прочистить желудок, выблевать весь этот яд. Лучшего совета уже много лет от тебя не слышал.